Глава 25. Увы, дать отдохнуть и порадоваться воссоединению с сестрой моему новому подчиненному я не дал. Уже на следующее утро он вновь стоял в моем кабинете, благодарно кланяясь. «Еще раз спасибо за то, что помогли мне. Я этого не забуду». «Надеюсь на это», — понимающе кивнул я. Впрочем, «Позвал я тебя сюда совсем не для того, чтобы выслушивать благодарности. Все еще не закончилось. Ведь кто знает, что он может вытворить в следующий раз?» «Я... я понимаю. Тогда что мне делать?» — замялся он. «Не могу же я его так же просто убить?» «О, нет-нет, никаких убийств. Это со всякими бандитами можно не церемониться. За них никто вступаться не будет». Начальник экспедиции имперской канцелярии — совсем иное дело. Такое до самого императора дойти может. Мне это не нужно. Да и есть куда более простые и безопасные способы избавиться от него. Его просто уволят. А может, даже и посадят. Того компромата, что у нас был ранее, конечно, вряд ли хватило бы на такое. А вот полученные новые данные из того дома тех бандитов очень даже. Мои люди работали всю ночь потроша все собранные электронные устройства и проверяя бумаги. За что, разумеется, получат заслуженную премию. Так вот, им удалось раскопать кое-что интересное о сотрудничестве с твоим, уже почти бывшим, начальником. И буквально полчаса назад эти данные были анонимно переданы в Службу безопасности империи. Понимаешь, что это значит? «Да», — слегка вздрогнул от названия этой организации парень. «Наверняка его уже совсем скоро заберут». «Спасибо вам, господин». Хм, я думал, то мне с сомнением посмотрел на него». «Развивай мысль. Его заберут, а значит, место станет вакантным. А мне, знаешь ли, не помешал бы свой человек на данном посту». «Но это же невозможно. Такие вещи решаются только через знакомство. А у меня таких связей точно нет». Меня и рассматривать на подобную должность не будут, учитывая, сколько есть более достойных кандидатов». «Инга», — повернулся я к девушке, стоящей за правым плечом. «Решение о назначении на данную должность принимает глава третьего отдела имперской канцелярии. Да, у нас есть некоторые компроматы на него, но не столь серьезный. над такого он легко сможет отбрехаться. Да и не стоит зазря ссориться с подобным человеком. Куда проще дать ему то, чего он хочет». По нашим данным, он уже давно приглядывается к квартире на Невском проспекте. И так уж получилось, что у нас в собственности есть одна такая, разумеется, приобретённая на подставное лицо. А вот и документы на дарение без указания имени получателя. Выйдя вперед, она вручила папку с документами прямо в руки парню. Ну вот видишь, как все просто. Сейчас ты отправишься прямо в кабинет к главе, и передашь ему эту папочку вместе с заверениями о своей безграничной верности. За подобное он с легкостью отдаст должность тебе. Ну, там же квартиры стоят...» — на миг завис он. «Да, приличненько. Но это не столь важно. Чего-то меньшего, боюсь, нам не хватило бы. Нужно переплюнуть не только ставки иных кандидатов, но и их связи. А для этого квартира как раз подойдет. Слегка поморщился я, после чего вновь улыбнулся. «К тому же, не так уж долго она будет в его руках. От года до пяти лет. Там не все так просто. Но если все пойдет хорошо, от тебя ждет очередной карьерный рост». «Это... Спасибо за доверие, господин!» Резко склонился он чуть ли не до земли. «Расслабься. Главное, хорошо выполняй свою работу. И знаешь, делай вид, что так все и должно быть. Инга». Мы ведь можем пустить маленький слушок в их организации. Например, что парень у нас на самом деле в с ног какой-то крайне важной шишки, что решил начать работать с самого низа и продвигаться своими силами. Вот только начальник перешел черту, и батюшка вмешался. Что-то в этом духе. Вполне, сделаем. Но ты все эти слухи активно отрицай. Это только сильнее уверят в их правдивости. Но дальше люди сами все додумают. Уверен, после такого проблем с коллегами у тебя больше не будет, — усмехнулся я, смотря на ошарашенного паренька. — Я... Я не подведу! — наконец, взяв себя в руки, и ударил кулаком по своей груди. — Не сомневаюсь. — Связь будешь держать через Ингу, передавая ей, если появится какая-нибудь интересная информация, и да. Лично нам лучше больше не встречаться. Это может вызвать лишние подозрения. Лучше делай вид, что после пары встреч со мной ты дико на меня обижен и даже ненавидишь. Это будет полезно. Будет исполнено. Я довольно улыбнулся. Если все выгорит, это будет, даже не знаю, как описать. Просто чудо. Мой новый подчиненный служил в третьем отделении имперской канцелярии. В том самом отделе, который занимался политически неблагонадежными лицами и сыском. По сути, их можно было назвать этакой политической полицией. Они занимались цензурой, боролись с сектантами, заведовали политическими тюрьмами и расследовали дела о жестоком обращении аристократов с обычными людьми. Отдел делился на пять экспедиций. И он станет начальником в первой экспедиции, которая занимается непосредственно всеми политическими делами. Но это реально будет чудо — получить своего человека на подобной должности. Конечно, если все получится. Но именно поэтому я готов весьма изрядно потратиться. Подобное место того стоит. И да, как устроишься? Начни понемногу собирать информацию на Иисуповых, В частности, на наследника. Мне нужно знать все, что связано с ним. Вам нужно знать, где он бывает. Желательно, без охраны, уточнил он. Да, улыбнулся я, еще раз убедившись, что не ошибся. Парень соображает. Сразу все понял. «Тогда у меня уже сейчас есть кое-что для вас. Меня частенько отправляли разбираться с последствиями его развлечений, как того, кого не жалко. Уже был случай, что Феликс отправил в больницу одного сотрудника нашего отдела. Разумеется, ему за это ничего не было. Так вот, в последние недели Ясупов-младший очень часто посещает клуб «Лакуна». Они, скажем так, удовлетворяют любые капризы клиентов. Разумеется, из клуба ссор не выносят. Но вот если что-то случится рядом, уже совсем иное дело. Тогда и отправляли одного из нас. Чисто формально, чтобы засвидетельствовать несчастный случай. И, разумеется, он всегда действовал в рамках закона. Вернее, эти самые рамки натягивались на конкретный случай. Где-то оказывалось, что прохожий оскорбил его род, где-то, что самого императора... В общем, вы понимаете. Понимаю. Доказательства остались? «Нет. Люди Исуповых моментально все почищали Родственники пострадавших тоже ничего не скажут. Там без шансов». «Так вот, наследник Исуповых в последние недели очень часто зависает в этом клубе. Уверен, подобная ситуация может повториться. И если к этому времени там окажется камера, что сделает записи, которые никто не потрет. «Я тебя услышал». «Спасибо. Дальше мы разберемся. «А тебе действительно пора...» пока кто-нибудь тебя не опередил». После чего он удалился, и мы с Ингой, понимающе переглянулись. «Парень не глуп, однако не понимает, что даже если на видео Феликс будет зверски убивать и расчленять человека, это ничего не даст. Просто кажется, что пострадавший оскорбил его рот где-то в ином месте. Или еще что подобное. Максимум немного подпортит ему репутацию, не больше», — произнесла Инга. «Согласен». Это стоит сделать хотя бы для того, чтобы он немного успокоился, но не сейчас. Нам куда важнее проследить его связь с Селимом. Сам он не расколется, даже если угрожать. «Идея у меня есть. Как там, — сказал Игорь, — клуб «Лакуна», да? Думаю, стоит туда наведаться». Разумеется, попасть в подобное заведение оказалось не так-то и просто. Если бы туда пускали всех подряд, то Исупов всегда точно не пришел бы. Вход только по списку. Разумеется, меня в подобных списках быть просто не могло. Вполне вероятно, там мог быть Морозов. Вот только не хочу его снова беспокоить. Сам справлюсь. Благо, способы есть, и немало. Варианты со взломом и проникновением можно сразу откинуть. Если бы все было так просто, это бы и не считалось вип-клубом. Уж о безопасности они позаботились. Артефакты, охранники, маги, укрепленные стены и двери. Что так просто не сломаешь. Это было больше похоже на банк, чем на клуб. Но даже у подобных мест есть свои слабые места, а именно гости. Гости и были самым слабым местом. Вернее, их желание. Человеческий фактор всегда ломал даже самые совершенные защиты. «Господин, вы уверены? Лучше бы, чтобы это сделал кто-то другой. Если вас обнаружат и опознают, начнется настоящая война. Но в то же время, если поймают кого-то из слуг, можно будет списать все на самодеятельность», — причитала Инга, когда мне наносили грим. «Или вы настолько не доверяете нам?» Да, вновь пришлось прибегнуть к маскировке. В этот раз я буду молодым, ярким блондином. Вот не надо использовать на мне эти психологические штучки, с осуждением посмотрел на девушку. Разумеется, я вам доверяю. Вот только это слишком важное дело, чтобы оставить его на кого-то иного. Феликс может и соврать. Он же не под пытками будет все говорить. Так что мне просто необходимо быть рядом, чтобы понять, говорит он правду или нет. Увы, больше ни у кого из наших подобной способности нет. Это да, но... Не волнуйся, все будет в порядке. Лучше подай мне то зелье для изменения голоса. Гадость, конечно, несусветная. Но что поделать? Поморщился я после того, как выпил протянутый бутылек. Боюсь самостоятельно, пока я еще не настолько умело могу его изменить, чтобы знакомые его не узнали при долгом разговоре. Эх, знала же, что не переубедить. Печально вздохнул Брашев, подавая мне аппарат. «Тогда ждём вашего сигнала. Если вас поймают, мы начнем штурм. Проще зачистить здесь всех, кто хоть как-то может вас опознать, в том числе и Исупова. Так меньше шансов, что потом выйдут на нас, хотя шум поднимется жуткий. Не хотелось бы до этого доводить». «Это да. Оставим на крайний случай», — вздрогнул я, представив, что может начаться после такого. Как бы я не хотел просто прибить этого придурка Феликса, но постараюсь до этого не доводить. Последствия будут ужасающими. Юсуповы будут в ярости и перероют всю столицу в поисках. И не удивлюсь, если найдут виновника. Вот уж чего, а ресурсов на подобное у них хватит. Ты лучше скажи, справились? Повернул голову Кинги. Да, зовут Андрей. Ногу подвернул случайно. «Пойдет!» — кивнул в ответ. Дождавшись нужного момента, я выскочил из фургончика, где мне и наносили грим, дабы быстренько слиться с толпой, что двигалось в сторону клуба. Местные работницы и работники. Да-да, парни тут тоже работали. Все же клуб посещали не только мужчины, но и женщины. Так сказать, персонал на любой вкус. Сразу после того, как зашли через служебную дверь, Перед нами оказалась рамка металлодетектора и пост охранника. Так и знал, что что-то подобное будет, так что пришлось оставить свое любимое колечко. На конвейер рядом с металлодетектором отправился небольшой MP3-плеер со встроенным диктофоном. Увы, телефон с собой взять не удалось. Банально, не пропустили бы с ним. Но сам я двинулся вперед, Вот только стоило пройти через металлодетектор — как тут же был остановлен охранником. «Стой! Я тебя не знаю. Ты кто такой?» «Михаил я. На замену Андрею вызвали. Он вроде ногу подвернул или что-то такое. Я не вдавался в подробности. Мне просто сказали срочно прийти и заменить его. Обещали хорошо заплатить». «Хм, про Андрея уже слышал. Но вот про замену мне никто не говорил». «Может, не успели?» «Пожал я плечами». Меня самого сорвали с места в последний момент. Я должен был работать совсем не здесь. Но, говорят, клиентка Андрея жутко истерична и предпочитает исключительно блондинов. Вот мне и доплачивают за срочность. Давай быстрее. А то она скандал устроит. Мне совсем не хочется, чтобы потом еще и оштрафовали. Сами же знаете, начальство за такое живьем съест всех, кто хотя бы косвенно виновен. «Это да», — вздрогнул здоровенный мужик и махнул рукой. «Проходи, не задерживайся!» Я поспешил прочь, и что самое забавное, я понятия не имею, ждал ли кто-то этого Андрея. И, как обычно, ведет себя местное начальство. Но, учитывая местный контингент, правильно поступил, что сделал ставку на капризных клиентов. Но прогнев начальство и говорить нечего. Они все такие для своих подчинённых. И, кстати, это был не бардель, как многие могли бы подумать. Ничего подобного. Скорее, это было похоже на японский хостес. Ничего незаконного. Хотя про продолжение банкета, думаю, можно было договориться уже индивидуально. По дороге запоминаю пути отхода. Увы, планов зданий клуба найти не удалось. Но оно и ожидаемо. Заодно замечаю расположение комнаты охраны. Надо будет наведаться туда, чтобы уничтожить записи с внешних камер. «Грим — это хорошо, но не панацея. Лучше, чтобы моих записей у них вообще не осталось. Но это все потом. Когда буду уходить? Тогда уже можно будет не сдерживаться». Стоило проникнуть внутрь, как началось самое сложное. У меня был еще примерно час, прежде чем клуб начнет свою работу и появятся первые гости. Вот только крутиться среди остальных сотрудников — не лучшая идея. Могут и раскусить, если пойдут специфические вопросы, связанные с работой. Спрятаться я тоже не могу, ведь тогда не увижу, когда сюда зайдет Исупов и куда он пойдет. Все же здесь далеко не один вип-кабинет, а расспрашивать о подобном у работников было бы сущей глупостью. Впрочем, была у меня одна идея. За время учебы я неплохо смог узнать Феликса. Он ненавидит быть вторым, вот прям до зубовного скрежета Всегда считает себя первым. Даже семью свою называет самой влиятельной в империи, опуская Романовых, будто бы они не в счёт. Это базовая психология. Такой человек, как он, точно не пойдет в комнату номер два. В другие еще возможно, но не двойка. Это точно. Подобное его стригерит. Наиболее вероятно, что он всегда занимает именно первую комнату, «Вот и доверимся моей интуиции». Быстро добравшись до нужной комнаты, я незаметно прошмыгнул внутрь. «Да уж, спрятаться тут негде», — скривился я, осмотрев комнату. По сути, кроме диванчиков по кругу и стола, тут ничего не было. Проблемно, но ожидаемо. Быстро простукал диваны и облегченно вздохнул. Снизу пустота, просто обтянутая кожей. Кто-то очень сильно сэкономил, но мне же проще. Делаю аккуратный надрез и просто залезаю внутрь. Магию использовать для такого не стал, дабы не оставлять следов. На подобных случаях прихватил с собой тоненький керамический нож. Теперь остается только ждать. Вот вдали начинает звучать музыка, и раздаются радостные голоса. Клуб открылся, и спустя буквально 10 минут дверь в комнату открывается. Четыре живых существа входят внутрь. Я ощущаю их сердцебиение. И одно из них мне крайне знакомо. бинга «Сегодня веселимся всю ночь до опаду», — раздается голос есупова А я продолжаю выжидать. Лишь когда официанты принесли выпивку и закуску, после чего удалились, начинаю действовать. Достаю из кармана маленький стеклянный бутылек от лекарства и вскрываю его. Беловатый газ выходит наружу, всего лишь снотворное. Мне с моей сопротивляемостью к ядам никак не повредит. А вот остальные посетители комнаты вырубились буквально за пять минут. Выбираюсь наружу, закрываю дверь изнутри и связываю всех присутствующих, что сладко спят, лежа на диване в обнимку. Оттаскиваю супу в сторону и вливаю ему в рот еще один бутылёк. Противоядие. Сам же захожу к нему со спины и жду, пока очнется. Не стоит ему меня видеть, мало ли. Да и неизвестность пугает куда больше. «Ну что, Феликс, настало время отвечать на вопросы», — прижимая керамический нож к его шее.